Глава 33. Мам, я дома. Мам. Тёплая ладошка скользит по щеке. Мама. Какой сладкий сон, и я улыбаюсь. Мам. Меня чмокают в щёчку. Проснись, мам. Уже почти вечер, мам. Ночью не заснёшь. Открываю глаза и не верю, что вижу Дениса. Он улыбается. Мам, я дома. Моргаю и с тихим всхлипом поддаюсь к нему, чтобы затем обнять и повалить на кровать. «Дома», — шепчу я, — «ты дома», — хаотично целую его голову, — «дома». «Мам», — фыркает он, — «я же причёсывался». «Да?» — с наигранной недоверчивостью заглядываю в его глаза. Папа заставил хмуриться. «А я не хотел». «Тебя папа привёз?» — тихо спрашиваю я. «И бабулю», — шмыгает и сразу уехал, даже не заходил, но я думаю, что хотел. Наверное, у него важные дела. Наверное, кого-то боится, Денис щурится. И я видел новую машину. Понравилось? Да. Вспоминаю из речи Бубочкина, который мне отдал ключи, что в эту красавицу реально впихнут детское кресло, и никто меня не оштрафует, если его установить правильно. Она такая яркая. «Тогда мы на ней покатаемся». Глаза Дениса загораются восторгом, и он шепчет. «Поедем на ней завтра в садик?» «Хорошая идея», — пробегаясь пальцами по щеке Дениса. «Я ведь не желала садиться за руль этой машины, а теперь вижу, что подарок Саше очень заинтересовал Дениса. Пляшут в его глазах искорки предвкушения, и начхать мне теперь, что изначально я восприняла желтый спорткар как попытку меня унизить». Бабуля блинчики печёт. Выворачивается из моих объятий, спускается с кровати и ползёт к корзине с игрушками. Вываливает их, а потом стаскивает с полок книги, карандаши и альбомы. После высыпает из пластикового ящика лего и в задумчивости оглядывает своё богатство. Будто не может решить, к чему в первую очередь приступить. «Порисую». Хватает красный карандаш и затем оглядывается. «Я скучал, мам». И я сажусь. Я очень скучала. Иди блинчики покушай. А ты? А я хочу порисовать, поиграть, полежать и много чего сделать. И я наелся блинчиков, печально вздыхает. Каждый день их ел. Устал. Но если устал, смеюсь и встаю, то надо отдохнуть. Что будешь рисовать? Я еще не придумал, открывает альбом. И ты мне покажешь потом, что нарисовал да бесшумно покидаю комнату на кухне возится мама и охает когда я вхожу какая ты бледная подбегает душит в объятиях и шепотом спрашивает как ты я молча сажусь и подпираю лицо ладонью как я сейчас куда лучше денис рядом и уже нет желания заснуть и не проснуться ева мама ставит на стол тарелку с аппетитной стопкой румяных блинчиков и садится тебе сейчас непросто но «Жизнь продолжается». «Да», — я киваю. «И ты еще встретишь мужчину». Перевожу недоуменный взгляд с блинчиков на маму. «Прости». «Ты молодая, красивая женщина». «Мам», — тихо отзываюсь я. «Я только сегодня получила свидетельство о расторжении брака, а ты меня уже во второй раз замуж хочешь сплавить». «Ну», — она отводит взгляд. «Ты думаешь, что я сейчас боюсь остаться без мужика?» Я удивлённо приподнимаю брови. «Серьёзно? Да сдался мне сейчас мужик. Я к тому, что ты встретишь ещё достойного мужчину. Мам!» — откидываюсь на спинку стула. «Саша был достойным мужчиной, и что в итоге, м? Ты считаешь, что другой мужик не пойдёт по его же пути? Они не все. А я не хочу проверять, все или не все. Зачем мне это? Упустим, что я сейчас беременная, и мне в ближайшее время светит весёлое время. «И я точно не буду кидаться на мужчин, но и после. Найти мужчину, врасти в него всеми фибрами души, создать семью, а затем... Затем поверить, что сценарий не повторится?» «Нет, спасибо», — хмыкаю. «Ева, но ты же...» «У меня нет цели держать рядом мужика», — гневно щурюсь. «И никогда не было. Мам, у меня не за горами роды, двое детей и сопутствующие прелести жизни с младенцем». Я потратила много сил на Сашу и больше не готова так вкладываться ни в одного мужчину. Я не хочу и не буду даже пальцем шевелить ради мужчины, каким бы он замечательным в перспективе не был. Не говори так. Рядом должен быть близкий человек, родственная душа. Нет, не должен. Ева, я понимаю, ты еще любишь Сашу, и такие раны не заживают за месяц, — с испугом говорит мама. Скрещиваю руки на груди. Она меня прекрасно знает и поэтому сейчас так нервничает. Очень ей не нравится перспектива, что дочь больше не выйдет замуж. Найдется и тот, кто тебя примет с двумя детьми». «Примет?» — усмехаюсь. «Вот это одолжение. Я, видимо, еще буду должна преисполниться благодарностью, что на меня с двумя детьми обратили внимание?» Мужчина снизошел до матери двух детей. «Вот это герой! Вот это благородство! Я просто хочу тебя поддержать!» Мама обиженно всхлипывает. «Уверениями, что мне еще встретиться достойный мужчина, ты меня не поддерживаешь». Поддаюсь к ней и слабо улыбаюсь. «Я не хочу больше отношений. Нет идеальных мужчин. Вновь идти на компромиссы, подстраиваться под чужих тараканов, тратить время и силы на свиданки. Неа. Плавали знаем, что там на глубине. Второй раз я не выплыву, и я точно кого-нибудь убью. А вот за блинчики...» подхватываю верхний румяный и тонкий круг из теста. Спасибо. А ведь Саша твой так страдать не будет. С неожиданной ревностью цедит сквозь зубы мама. Они ведь не видят проблем во вторых-третьих браках. И будет у твоих детей мачеха. А я только на это и надеюсь, что он женится. Сворачиваю блинчик в трубочку и поднимаю взгляд. А почему? Потому что не будет эта женщина терпеть детей от первого брака. Промоет ему мозги, родит ему своих, и он не будет так активно рваться к нам. Так что благословляю его навстречу с той, кто его окольцует, и надеюсь, что со второй женой он сможет избежать тех же ошибок, что со мной. «Слушай», — шепчет мама, — «не хочешь сходить к тарологу, картишки раскинуть? Нет». «Ой, тогда я Галку сюда вызвоню». Мама выхватывает телефон из кармана. «Я просила её сделать расклад на тебя, а она отказалась без твоего присутствия. Говорит, должны твои энергетические поля с вибрациями карт соединиться вместе. Что-то мудрёное накрутило, а я ничего не поняла».